Глава с е м н а д ц а т Нужно просто попросить демона, и он поможет. Мира! заревел дракон почти как вчера ночью. Я вздрогнула. Сейчас в его голосе было что-то надрывное, сломленное, отчаянное и куда более человеческое, чем вчера. к Рик Адера напугал сильнее, чем клыкастые морды демонов из энциклопедии. Что? Влетела я в комнату, заметила пятна крови на полу и о л е ю щ у ю скомканную тряпку. а д р крепко прижимал ее к предплечью, от увиденного меня з а т о ш н и л о бросило в жар. Помоги с рукой, потребовал дракон и сунул мне под нос кровавую рану, убрав тряпку. Я отвела глаза, не могла смотреть. Помнишь, я пришел в лавку с раной на ноге и ты намешала м а з ь Быстро продолжил муж, лекарство помогло моментально сняла боль и рубец сразу затянулся. В нашей кладовой должны быть все нужные травы. Смысл его слов доходил до меня невероятно медленно, как до утки на седьмые сутки. От напряжения в голове нестерпимо гудело. Я не представляла, что нужно делать с открытыми ранами даже без мази и травок. Не справилась бы сейчас, даже если Адор попросил бы принести давящую повязку, бинт и перекис ь водорода. У меня не получится. б е с п а м я т с т в е пробормотала я, подалась вперед, прикрыла рот рукой и через силу проговорила. Тогда травы были с лекарской магией сестер. Я сама не смогу. У меня в кладовке точно такие с магией твоих сестер. Дракон придержал меня встряхнул, но подбодрить такую трусиху, как я, у него все равно не вышло. Его прикосновение вызвало обратный эффект. В ушах зазвенело, я почувствовала резкую слабость в ногах и медленно опустилась на пол, потеряв сознание. Очнулась на кушетке возле шкафа. Его дверцы были приоткрыты, и кислые, и пряные и жгучие запахи трав действовали покруче на шатырного спирта. Моя голова лежала на подушке. Верхние пуговицы платья были расстегнуты, но легче от этого не стало. Я по-прежнему дышала медленно с усилием. Кружилась голова. Ты побледнела больше обычного. Пришла в себя. Наклонился надо мной а д р Вместо ответа я взглянула на его руку. Предплечье было перевязано, но рана явно была глубокой. Кровавое пятно на белой полоске ткани расплывалось на моих глазах в широкую кляксу. Завивра, то есть лекаря, пробормотала я и добавила, сглотнув слюну. Я не помню дозировки трав, тогда в лавке у меня был рецепт. Он лежит вместе с травами. Нахмурился а д р и приподнял меня. Ты м е ш а л а эти травы сотню раз для тех, кто приходил в лавку, демоны мира. Ты ждешь моей смерти? Я виновата захлопала глазами. Пусть горничная смешает мне что-то нехорошо. Откашлялась, но поймав свирепый взгляд дракона, медленно встала, ухватившись за край кушетки. Вторая полка. Он должен лежать сверху, крикнул муж мне в спину. Я глубоко вздохнула и до считала до десяти. От запаха крови по-прежнему м у т и л о но к счастью нужный рецепт сразу попался на глаза. Я прочитала название трав и быстро отыскала все склянки с травами. Они стояли вместе в жестяной коробке. Справлюсь. Подбодрила себя, взяла пузырек, с т о л ч е н о й корой дуба и застыла на месте. Вместо традиционных граммов в этом мире использовали свою единицу измерения. Около каждого ингредиента мази стояла цифра и буква. В, а непривычная Г. Мета не буква абсолютно сбила меня с толку. Долго еще, рявкнул дракон за спиной. А что такое 10 0 В в рецепте? Повернулась к мужу с виноватым лицом. Дракон взглянул на меня настолько свирепо, что казалось, я уже должна была превратиться в пепел и рассыпаться на месте. У меня что-то с головой не то. Дура дура и сегодня. Ничего не соображаю. озвучила первая его мысли. Может давление в природе падает или еще что? Возьми вюрцы, женщина. С досадой выпалил дракон и стукнул кулаком по стене. Однако вспышка агрессии вышла боком ему самому. Муж застонал от р е з к о й боли в руке и согнулся пополам у меня на глазах. Ложись, не стой, сейчас будет готово. п о с п е ш и л а я кадеру, довела его до кушетки, а сама вернулась в кладовку. Вюрцы, вюрцы. От отчаяния я прикрыла глаза. Почему здесь ни одна посудина не надписана? У нас в лавке не было никаких в ю р ц о в Показалось я в дверном проеме. Мы не могли их себе позволить. Как они выглядят? Лекарское предприятие м а г о в я н а к не могло себе позволить мерные сосуды. Гаркнул а д е р Ты издеваешься надо мной? Я моментально шмыгнула обратно в кладовку. Мерный сосуд – это легко. Распахнула дверцы полки с пустой прозрачной посудой и напряженно помассировала виски. Передо мной стояла целая армия одинаковых стеклянных бойцов. А если это не в ю р ц ы Ладно, ладно, схлипнула я и прикусила губу. Если ты меня слышишь, Марба, стоп, помоги. Я помнила, как Адель обращалась с Ляврой. Нужно просто попросить демона и он поможет. Зажмурилась, выжидая. Пауза затянулась. Не услышав ни единого ответного звука, я открыла мокрые от слез глаза. Ну, значит, не такая я и темная. Вздохнула. Чем нужна помощь, госпожа? Раздались за спиной х р и п л ы р ы ч а щ и е ноты, и я вздрогнула, обернулась, но ничего не увидела. Не сразу уловила, что на полу, кроме моей собственной тени, лежал второй силуэт. Черное пятно стало плотнее, начало отделяться, и я возбужденно выпалила: "Покажи, верцы!" Туже секунду распахнулись дверцы нижнего ящика. К моему носу подлетела картонная коробка, ее крышка подскочила вверх, и в воздухе повисло что-то серьезно напоминающее глицериновую свечу, которую используют при запоре. Вюрцы это мерные сосуды из затвердевшего барсучьего жира госпожа. Засыпьте внутрь необходимое количество травяного порошка и растопите вюрц на водяной бане, п р о р ы ч а л Марбас. Благодарю. в н в л н а я еще полностью, не приняв тот факт, что общаюсь с демоном точно так же, как с голосовым помощником. Помоги мне, пожалуйста, правильно приготовить м а з ь прошептала я, вглядевшись в золотые глаза льва. Тот сидел рядом, в а л ь я ж н о распушив черную гриву, чтобы дракон не помер раньше положенного. С кем ты там разговариваешь, м и р и н а Вновь забушевал Адар. Сама с собой, рявкнула я и услышала возле уха хриплый ш е п о т о к похожий на прохладное дуновение ветра. Это м а р б а с начал рассказывать правильную последовательность действий. Вот и я, наконец, пришла тебя спасать. Подоспела к дракону и протянула баночку как победный трофей. За время ожидания ни одного мужа не пострадала, ну почти, добавила уже про себя. Дракон выглядел не лучшим образом, бледный, с липким от пота лицом, замерший как статуя из камня. Его явно колотило от жара. Издалась ему эта м а з ь лучше бы обратился к лекарю во дворце. Сейчас я осторожно сняла мокрую от крови повязку и подавив приступ тошноты, щедро наложила м а з ь на рану шпателем. Не прошло и минуты, как лекарство подействовало, кровотечение прекратилось и рана начала затягиваться, как если бы дракон обладал уникальной способностью к регенерации. Это настоящая магия Адер, смотри, как быстро! Воскликнула я с детским восторгом, осеклась, потому что снова ляпнула глупость. Для магического мира такое чудо обыденность. Это для меня здесь все в диковинку. а д е р слабо усмехнулся, в о т р е остатки мази пальцами, приказал он, когда от раны остался только узкий темный шрам, и откинулся на спинку кушетки.